Когда спустя секунду он пришел в себя, оказалось, что он сидит на клумбе среди невысоких розовых кустов. Руки и колени у него были изрезаны, потому что стена на случай подобных вторжений была щедро утыкана осколками старых бутылок. Он чувствовал, что весь разбит, а голова у него болит и кружится. В глубине сада, тщательно ухоженного и засаженного душистыми цветами, виднелась задняя стена дома. Дом, довольно обширный и, очевидно, обитаемый, по странному контрасту с садом, был в забросе, обветшал и имел самый жалкий вид. С трех других сторон сад был обнесен сплошной стеной. Тупо поглядывая по сторонам, Гарри отмечал все эти подробности, но еще не был в состоянии сопоставить их и сделать из них разумный вывод. Поэтому, заслышав шаги, приближавшиеся к нему по усыпанной гравием дорожке, он обратил свой взор в ту сторону еще без всякой мысли о защите или бегстве. К нему с лейкой в руке подходил крупный человек, грубой и отталкивающий наружности, одетый как садовник. Всякий встревожился бы, завидев его громадную фигуру и встретив этот угрюмый взгляд из-под лобья, но Гарри был так оглушен падением, что даже не испугался. Не в силах отвести глаза от садовника – Он сидел на месте и не оказал ни малейшей попытки к сопротивлению, когда тот приблизился, взял его за шиворот и рывком поставил на ноги. Несколько мгновений оба молчали, уставившись друг на друга. Гарри словно завороженный, а свирепый садовник с жестокой и злобной усмешкой. «Ты кто такой?» — спросил он наконец. «Кто тебе разрешил лазать через стены и ломать мои розы? «Ведь это же Слава дежона. Как тебя звать? И что тебе здесь нужно?» Прибавил он, встряхивая Гарри. Гарри не мог вымолвить ни слова в объяснение. Но как раз в этот момент Пендригон и разносчик протопали мимо, и хриплые голоса и звуки шагов громко раздались в узком переулке. Садовник получил ответ на свой вопрос и поглядел на Гарри с мерзкой усмешкой. «Вор!» сказал он. Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. И не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди верно рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори, дрянь ты этакая, продолжал он. Простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок. Сэр сказал Гарри. — Право, все это страшное недоразумение. Пойдемте со мною к сэру Томасу Вендлеру на Итон Плейс и, клянусь вам, все разъяснится. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение. — Нет, красавчик, возразил садовник, мы с тобой пойдем вместе, не дальше полицейского участка, что на соседней улице. Инспектор, наверное, охотно прогуляется с тобой на Итон Плейс и попьет чайку с твоими важными знакомыми. Может быть, тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Сэр Томас Венделер, скажи на милость. И ты думаешь, мне не отличить джентльмена от обыкновенного прощелыги вроде тебя? Как ты не оденься? Я тебя вижу насквозь. Вот рубашка, которая стоит не меньше моей воскресной шляпы, и пиджак твой. ручаюсь, никогда не висел в лавке старьевщика, а сапоги...» Тут садовник, поглядев вниз, разом оборвал свои оскорбительные замечания и несколько секунд разглядывал что-то у себя под ногами. Когда он заговорил снова, голос его звучал как-то странно. «Да что же это такое, черт побери!» — сказал он. Следуя направлению его взгляда, Гарди увидел нечто, заставившее его онеметь от изумления и страха. Падая со стены, он свалился прямо на картонку, которая лопнула сверху донизу, и из нее вывалилась целая груда бриллиантов. Они рассыпались по грядке, и часть их была затоптана в землю, а часть лежала на виду, сверкая царственным великолепием. Была здесь и чудесная диадема, которой он так часто любовался, когда она сияла на головке леди Венделер, были кольца и броши, серьги и браслеты и даже неоправленные бриллианты, блиставшие сейчас в кустах роз, словно капли утренней росы. Лаская взор и отражая лучи солнца миллионами радужных вспышек, перед ними на земле лежало княжеское богатство в самой привлекательной, надежной и долговечной форме лежало у самых ног, Хоть собирай в передник и уноси. Боже вы произнес Гарри, я погиб. Недавние происшествия с молниеносной быстротой промелькнули у него в памяти. Ему стало ясно, что случилось с ним за день, и он стал постигать связь так злосчастно перепутавшихся событий, от которых теперь зависела его репутация и судьба. Он посмотрел вокруг, как бы ища помощи, Но в саду не было ни души, кроме него самого, рассыпанных бриллиантов, да его грозного собеседника. И сколько он не прислушивался, он слышал лишь шелест листвы и частое биение собственного сердца. Ничуть не удивительно, что, теряя остатки мужества, Гарри повторил дрогнувшим голосом «Я погиб». Садовник воровато оглянулся по сторонам. и, к видимому своему облегчению, никого не увидел в окнах дома. «Держись, дурак ты этакий», — сказал он. «Самое трудное позади». «Почему ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих?» «Какой там на двоих?» «Да на две сотни человек!» «Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить». «И ради бога, поправь свою шляпу и почисти платье. В этаком глупом виде тебе далеко не уйти». Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет,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 Садовник поманил Гарри и направился к дому.